Но спешу и спешу на курьерских оговориться. Я любил её как отец, не более ни менее. Заключаю так потому, что много раз случалось со мной неудержимое желание поцеловать её в головку или в румяненькую щёчку. И хотя я никогда не приводил всего в исполнение, но каюсь, не отказался бы поцеловать её даже и в губки.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 Оказывается, весь ма- поместительным не только для двух, но даже и для трёх особ. И тут я немедленно рассказал ей всю ту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеевичем. "Как? Как?" вскричала она в удивлении. "Вы хотите, чтобы я также полезла туда к Ивану Матвеевичу?" "Вот выдумки. Да и как я полезу?"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 Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна, любви не хочу, не хочу и слышать ничего не хочу, отмахивалась она своей маленькой хорошенькой ручкой, на которой блестали только что вымытые и вычищенные щёткой розовые ноготочки. Противный. Вы доведёте меня до слёз. Полезайте сами, если вам это приятно. Ведь вы друг, ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы и порти всю жизнь о каких-нибудь скучных науках.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 Кстати, чтоб не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семенович? Ах, был. Утешать приехал. Вообразите, мы с ним все в свои козыри играли. Он на конфеты, а коль я проиграю, он мне ручки целует. Такой негодный, и вообразите, чуть было в маскарад, со мной не поехал, право. Увлечение, заметил я. Да и кто не увлечет, с вами обольстительное. Ну уж вы поехали с вашими комплиментами».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 «Это черномазенький у ней будет вечером», — подумал я про себя. В канцелярии я, разумеется, не подал в виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся уже была «Листок».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 Мало помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах. Так что он собирался даже приняться за ихневмона, постоянного спутника крокодилова, вероятно, полагая, что и тот будет так же вкусен. Мы вовсе не против всего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. Мы даже предсказывали это наперёд. Английские лорды и путешественники ловят в Египте крокодилов целыми партиями.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 Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать с собой у детей естественные истории. Из крокодиловой кожи можно было бы приготовлять футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники. И может быть, не одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами,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 Приезжает в столицу иностранный собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в пассажи Публики.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 принужденный часто всходить на лестницу с водою или с обхапкой дров. Наконец, предсказания наши оправдались. Вчера вечером, в половине девятого пополудни, солдатка Афимия Скипидарова провалилась с суповой чашкой и сломала таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу, русский человек с задним умом крепок, но жертва русского вось уже свезена в больницу».